Лекция 81. Влияние крепостного права на умственную и нравственную жизнь русского общества, культурные запросы дворянского общества, программа дворянского образования, Академия наук и университет, казенные частные учебные заведения, домашнее воспитание, нравы дворянского общества, влияние французской литературы,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 Народная масса часто восставала, бунтовала и в 17 и в 18 столетиях, но мятежи 18 века вызывались совсем иными побуждениями, не такими, какими вызывались мятежи предшествующего века. В 17 веке народные восстания обыкновенно направлялись против органов администрации, воевод и приказных людей.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 управляемых против администрации, а низших классов против высшего, правящего, против дворянства. Таким образом, крепостное право в том фазе сиразвития, какого оно достигло во второй половине XVIII века, прежде всего изменило настроение низших классов, их отношение к существующему порядку.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 Такое именно общежитие и складывается в нашей дворянской среде с половины 18-го столетия, впрочем, оно подготовлено еще ранее. Я отмечу немногими чертами два главных момента в развитии этого общества. Культурные запросы дворянского общества. Первый из них относится к половине 18-го века, к царствованию императрицы Елизаветы.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 приобрести известные познания политические юридические и экономические необходимые на службе гражданской э т а учебная повинность дворянства и стала падать со смертью петра техническое образование возложенное петром на сословие как натуральная повинность с т а л о изменяться другим добровольным до нас дошел любопытный документ свидетельствующий о быстроте с какой паало прежнее техническое образование это рапорт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 Но обе академии не могли набрать штатного числа учеников. При Петре в эти академии посылало своих детей знатное зажиточное шляхетство. В царствование е л и з а в е т а туда можно было заманить только детей беспоместных и мелкопоместных дворян. Эти бедные дворянские дети, получая малое жалование, стипендии по одному рублю в месяц,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 Он сразу хотел поставить Русскую Академию наук на твердую ученую ногу и накликал множество заграничных ученых, определившие на содержание Академии 25 тысяч рублей, что равняется почти 200 тысячам рублей наших. Академия украсилась некоторыми блестящими именами в тогдашней европейской науке. Каковы были двое Бернули, механик и математик, астроном Делиль,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 Курсы, которые здесь и читались, обнимали собой круг наук по тогдашнему выражению матезии, заключавшей в себе математику, физику, философию и хуманиора, э л о к ф студиум, антиквитатис, историю и право. Сохранившиеся данные р и с у ю т нам в самом печальном виде преподавания в академическом университете.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 В научных исследованиях своих академики занимались высшей математикой, изучением строения тела человеческого и скотского, по выражению м а н ш т е й н а и разысканиями о языке и жилищах древних незапамятных народов. Не в лучшем положении был Московский университет, учрежденный в 1755 году. При открытии университета в нем числилось 100 студентов.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 Казенные и частные учебные заведения. Зато общественное образование свило себе гнездо там, где всего менее можно было ожидать его, в специальных военно-учебных заведениях. В начале царствования Елизаветы их было два – шляхетский сухопутный кадетский корпус,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 Выходили некоторые ученики нравоучения, естественное, всенародное, международное и государственное право, экономия государственная, науки полезные, генеральная и экспериментальная физика, астрономия, география, вообще, нафтика, навигацкая наука, натуральная история, воинское искусство, фортификация и артиллерия. Затем... Художество, необходимое каждому, рисование, гравирование, архитектура, музыка, танцы, фехтование, делание статуй. До нас дошли данные, как исполнялась эта широкая программа. В кадетский корпус принимались дети пяти, не старше шести лет. Они должны были оставаться в корпусе пятнадцать лет, разделяясь на пять возрастов. На каждый возраст полагалось по три года. В классе младшего возраста от пяти до девяти лет назначено было в неделю на русский язык шесть часов, на танцы столько же, на французский язык четырнадцать часов, на закон Божий ни одного. В третьем возрасте от 12 до 15 лет, между прочим, положено было преподавать хронологию и историю, но хронология не изучалась, потому что не знали географии, которая приходилась в предшествующем возрасте, а в предшествующем возрасте ее не проходили ради слабого понятия учеников и употребления большого времени на языки. Таким образом, перемена в программе дворянского образования изменила программу и казенных школ, которые... принуждены были приноравляться к вкусам и потребностям дворянского общества. Программу у казенных школ усвоили и частные учебные заведения, пансионы, которые стали заводиться в царствование Елизаветы. Смоленский дворянин Энгельгард сообщает нам сведения о пансионе, в котором он учился в 70-х годах. Директором этого пансиона был некто Эллерт. то был большой невежда во всех науках. Программа школ состояла в кратком преподавании всевозможных наук, законы Божия, математики, грамматики, истории, даже мифологии и геральдики. Это был свирепый педагог, настоящий тиран, как его называет Энгельгард. Всего успешнее преподавался французский язык, потому что воспитанникам строго запрещено было говорить по-русски. За каждое русское слово, произнесенное воспитанником, его наказывали ферулой из подошвенной кожи. В пансионе всегда было много изуродованных, но заведение всегда было полно, несмотря на то, что за обучение бралось по сто рублей, равняющихся нашим семиста. Два раза в неделю в пансионе бывали танцклассы, на которые съезжались из города дворянские девицы изучать минуэт и контрданс. э л е р т не церемонился и с прекрасным полом, раз он при всех отбил руки о спинку стула одной непонятливой взрослой девицы. Все эти черты образования, которое распространялось в среде дворянства, оказали сильное действие на привычки дворянского общества. Домашнее воспитание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 р у с с к а я для него не существовало или существовало только как предмет насмешки и презрения. Русский язык он презирал столько же, как и немецкий. О России он ничего не хотел знать. Комедия и сатира XVIII века необыкновенно ярко изображает эти типы. В комедии «Сумароковое чудовище» один из пятиметров, когда зашла речь об уложении царя Алексея Михайловича, с удивлением восклицает,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 если бы между ними часто не завязывались совсем небратские отношения она чувствовала себя везде дома только не дома весь ее житейский к а т е х и з и с состоял в том чтобы со вкусом одеться грациозно выйти приятно поклониться изящно улыбнуться в тяжелой пустоте этого общежития было м н о г о и трагического и комического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 Читали без разбора все, что попадалось под руку, и историю Александра Македонского по квинту Курцию, и «Камень веры» Стефана е в о р с к о г о и роман «Жильблас». Но потом это чтение получило более определенное направление, призванное на помощь в борьбе с досугом, от которого не знали, куда деваться,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 Плакали при каждом случае живо их трогавшим. Депутаты в комиссии 1767 года плакали, слушая чтение наказа. Ловкие придворные делецы ч е р н ы ш о в п л а ч е т радостными слезами за дворянским обедом в Костроме, умиленной приличием, с каким дворяне встретили императрицу.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 Сотруднику Дидро по изданию энциклопедии и д е л а м б е р о Екатерина даже предложила взять на себя воспитание наследника русского престола, великого князя Павла. Она долго и сильно пеняла а д а л а м б е р у за отказ от этого предложения. И сам Дидро не был обойден ее милостями, узнав, что издатель энциклопедии нуждается в деньгах,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 Знатные дома подражали двору. Граф Строганов, видный деятель в начале царствования Александра I, воспитан был французом Ромом, истым республиканцем, который потом стал видным членом партии Горы в конвенте. И дети Салтыкова воспитывались под руководством брата Марата. Этот воспитатель также не скрывал своих республиканских убеждений, хотя и не разделял крайности своего брата.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 От времени до времени появлялись и русские путешественники. Екатерина в одном из писем к в а л ь т е р у говорит, «Многие наши офицеры, которые были приняты вами, так снисходительно в фернее, в р а т и л и с ь без ума от вас и от вашего приема. Наши молодые люди жаждут вас видеть и разговоры слышать». Результаты влияния просветительной литературы Благодаря всем этим столь разнообразным путям влияние французской просветительной литературы вместе с французскими модами и нравами приливало в русское дворянское общество широкой струей во все царствование Екатерины. Трудно представить себе, с каким усердием усвоялось это влияние. Некоторые в успехе этого усвоения достигли колоссально бесполезной виртуозности. Один из образованных русских вельмож, Бутурлин, разговаривая с приезжим французом, парижанином, удивил его точностью, с какой он рассказывал о парижских улицах, гостиницах, театрах и памятниках. Удивление иностранца превратилось в настоящее изумление, когда он узнал, что Бутурлин никогда не бывал в Париже, а все это знал так лишь из книг. Так в Петербурге люди были знакомы с французской столицей «Лучшие», ее старожилов. Около того же времени французский литературный мир Парижа и Петербурга восхищался анонимной пьесой «Послание к Неноне», которая написана была такими превосходными французскими стихами, что многие приписывали ее перу самого Вольтера. Оказалось, что автором этой пьесы был никто иной, как действительный статский советник граф Андрей Петрович Шувалов. сын известного дипломатического дельца в царствовании Елизаветы. Французские путешественники, приезжавшие в Петербург в конце царствования Екатерины, свидетельствовали, что здешняя образованная молодежь самая просвещенная и философская в Европе, и что она знает более чем оканчивающий курс в немецких университетах.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 Без сомнений, первым в ряду литераторов второй половины века стоял самый даровитый и имевший более успеха фан Визен, но его комедии или трактаты о добродетели, олицетворявшиеся в типах правденных и стародумов, неизвестно с какой действительной почвы взятых, или карикатуры «Недоросль» и «Бригадир» — это не живые лица, а комические анекдоты.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 типические представители образованного дворянского общества. Достаточно несколько образцов из этого общества, чтобы видеть это может быть неожиданное действие просветительной литературы. Княгиня Дашкова шла впереди просвещенных дам своего времени, недаром она занимала президентское кресло в Русской академии наук. Еще в молодости, 15-16 лет, з а ч и т ы в а л о с ь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 Когда он получил известие о смерти Екатерины, с ним сделался удар, и он вскоре умер. Значение царствования императрицы Екатерины. Изложив г л а в н о е я в л е н и е царствования императрицы Екатерины II, попытаемся на основании результатов е е деятельности сделать е й историческую оценку. Значение известной исторической эпохи или исторического деяца всего лучше оценивается тем, насколько увеличились или уменьшились в эту эпоху под влиянием исторического деятеля народные средства. Средства, которыми располагает народ, бывают материальные либо нравственные. Итак, следует разрешить вопрос, насколько увеличились или уменьшились материальные и нравственные средства русского государства в ц а р с т в о в а н и е Екатерины.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 Из приобретений, сделанных на Западе, со стороны Польши, было образовано восемь губерний, которые, перечисляю в порядке, с севера на юг. Витебская, Курлянская, Могилевская, Веленская, Минская, Гродненская, Волынская и Братславская, нынешняя Подольская. Итак, из 50 губерний, на которые была разделена Россия, целых 11 были приобретены в царствование Екатерины.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 и всех состояний. В конце царствования Екатерины в 1796 году была принята законченная уже преемником Екатерины пятая ревизия. По такому же р а с ч е т у отношения ревизских душ к общему количеству населения жителей в империи считалось по пятой ревизии не менее 34 млн. Итак, количество населения в царствовании Екатерины увеличилось на три четверти.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 руководилась сословными или личными интересами. Вслед за этим сословием раскрепилось и другое, т о р г о в о п р о м ы ш л е н н а я Оба класса составляли незначительную часть всего населения, но теперь они стали в исключительное положение. Логическим последствием раскрепления обоих сословий должно было быть облегчение государственных повинностей, лежавших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 которая отличалась от прежней гвардейской или навигацкой выучки тем, что не нужна была для самой службы, зато требовалась для успеха на службе. При Екатерине II не требовалась ни та, ни другая выучка, ни навигацкая наука, ни светская муштровка, потому что не требовалась и сама обязательная служба. Но дворянство вынесло из двух пройденных школ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 18 февраля 1762 года о вольности дворянства, губенскими учреждениями 1775 года и жалованной грамотой сословью 1785 года. Вкусы, приобретенные на службе, поневоле теперь, развиваясь свободно, стали искать себе удобнейшей пищи. В ц а р с т в н и и Екатерины, под влиянием примеров, шедших от двора, к прежней светской муштровке присоединилось требование и некоторой литературной полировки. Обширный досуг, открывавшийся сословию с освобождением от обязательной службы, доставлял ему возможность приобретать эту полировку. Наклонность к чтению при Елизавете бесцельная и беспорядочная –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 п е т р о в с к и й артиллерист и навигатор через несколько времени превратился в Елизаветинского пятиметра, а пятиметр к концу века сделался вольнодумцем, масоном, либо вольтерьянцем. И тот высший слой дворянства, прошедший указанные моменты развития в течение XVIII века, и должен был после Екатерины руководить обществом.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 и венчалась общественным бездельем. С рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостинах и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на...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 За несколько минут до смерти Апочинин имел еще духу начать перевод стихотворения Вольтера «О Боже, которого мы не знаем». Но ну, Апочинин исключительное явление. Люди его образа мысли не разделяли его космополитической скорби, не грустили и даже не скучали. Грустить они начали несколько позже.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 не улучшали существующего порядка. Нельзя, однако, думать, чтобы поколение т е х в а л ь т е р ь я н ц е в было совсем бесплодным явлением в нашей истории. Само это поколение не сделало употребление и своих идей, но оно послужило важным передаточным пунктом. Не применяя к делу своего умственного запаса, Поколение это с б е р е г л о до поры до времени и передало его следующему поколению, которое сделало из него более с е р ь е з н о е употребление. Таким образом, руководящий класс, о ч у т и в ш и с ь во главе русского общества в конце XVIII века, не мог стать деятельным руководителем этого общества. Наибольшая польза, какую он мог сделать этому обществу, могла состоять только в решимости